Глава 48. Третье правило Тиндера. Третье правило Тиндера. Ничто так не раздражает, как мужская навязчивость, когда ее не ждешь, и мужская нерешительность, когда ждешь обратного. Кому нужны мозги? Счастье девушкам они не приносят. Из кинофильма ⁇ Девушка, подающая надежды ⁇ Подруга под бокал вина спрашивала меня. Вернула бы его. Он никуда не уходил. Когда я говорила, что Кирилла больше не будет, я несколько лукавила. Я знала, чувствовала, что он не сможет без меня. Вернее, сможет, но не захочет. Этот сильный, спортивный, закаленной жизнью мужчина напишет, придет, прилетит ко мне, чего бы ему это ни стоило. Он писал. Ты, как всегда, меня потрясла своим сообщением, отказом. Я знал, что это будет неожиданно. Но что так быстро, резко и категорично? Нет. Я не могу без тебя. Я знаю, тебе тоже хреново без меня. Выходи. Я внизу, на нашем месте. Если боишься меня, возьми с собой Тиму. Тима — собака моей дочери. У нас сегодня ровно два месяца. Выходи. Я не вышла. «Гвозди б делать из этих людей, крепче б не было в мире гвоздей». Автор Тихонов, хотя, услышав эту фразу, большинство вспоминает о Владимире Маяковском. «Просто я спала праведным сном спящей красавицы с беззвучным режимом телефона». Спящая красавица проснется, потому что ей настанет срок. Принц почти случайно подвернется, заплутав в сплетении дорог» а его обступит замок спящий. Тишина, проникший в ставни луч, нежно паутину золотящий запах пыли, горек или туч. И когда, подняв тяжелый полог весь в прошивках серебристых струй, он увидит ту, чей сон так долог, лик так ясен, лучше не целуй. Не тобой, припавшим к изголовье, будет к жизни призвана она. Это ты войдёшь пронзен любовью навсегда в глухую грезу сна. Алексей Машевский. Все, что я могла ответить. Разведешься, пиши. Отвечу, если еще не выйду замуж. Гореть мне в аду. Манипулятор уровня Бог.